Затем под воду отправились роботы, которые могли не только и сообщать об увиденном на поверхность, но и вести более сложные наблюдения, а главное заниматься тяжелым физическим трудом. Для этого им были даны механические руки. Мастера на все руки. Особые надежды океанологи возлагают на роботов, имеющих специальность подводных монтажников. Им поручается оборудование морских скважин на больших глубинах. Один из таких роботов по имени Теленафт сконструирован инженерами французского нефтяного института. Механический водолаз-нефтяник погружается в море на глубину одного километра. Под водой робот передвигается с помощью грибных винтов. Механические руки робота перемещают грузы и выполняют довольно тонкие манипуляции под водой, даже завертывают гайки. Сила пожатия металлической десницы этого рыцаря глубин 50 килограммов. Помимо передатчика теленах обладает еще и кинокамерой. Не так давно у теленавта появился родственник в США, рабочий монтажник, ухаживающий за устьем скважин на дне моря. Он успешно прошел испытания в калифорнийских водах. Родители подводного робота, американские фирмы Shell и Hugess Aircraft, назвали свое детище МОБОТом. МОБОТ опускается под воду на тросе. При самостоятельном передвижении его по дну включаются грибные движители. Для наблюдений служат телепередатчики. Все увиденное телевизионной камерой МОБОТа отражается на экране телевизора, который установлен на пульте управления. Действиями механического океанавта командует оператор. Его распоряжение по проводам поступает в мозг робота. При более или менее хорошем освещении телеглаз отчетливо различает трос или кабель диаметром 2-2,5 см с расстояния 15 метров. Для обычного водолаза или аквалангиста это, как правило, непостижимая задача. Когда мобот работает в темноте или в мутной воде, включается гидроакустическое сивилище ока. Сейчас для обслуживания подводных скважин у берегов Калифорнии нефтяники Шао используют еще четыре таких подводных робота. Разносторонние способности механических слуг позволяют им вести и акустические наблюдения в океане. Не так давно у моботов появился конкурент по имени Унумо. Он тоже прекрасно показал себя при оборудовании устьев подводных нефтяных скважин. На глубине свыше четверти километра робот присоединял тросы к трубам, вставлял и вынимал фиксаторы затворов, устьев скважин, манипулировал с отрезками трубы, брал образцы проб грунта и выполнил ряд других операций на дне моря. Хунумо имеет четыре механические руки. Мышцы каждой из них сжимаются и расслабляются девятью миниатюрными, но достаточно мощными электродвигателями. Но что четыре руки у «Нума» по сравнению с одной «Салариса»? Если бы среди подводных роботов проводились соревнования по тяжелой атлетике, «Саларису» было бы обеспечено первое место и золотая медаль. Силач «Саларис» помогает прокладывать и ремонтировать телефонные и телеграфные кабели, водо- и газопроводы. С особым искусством «Саларис» выполняет саперные работы – сам переносит и укладывает взрывчатку, достает из-под воды затонувшие торпеды и другие находки. Как большинство подводных роботов-неинтеллектуалов, саларис держится на привязи. По проводам поступает электрическая энергия, передается команда оператора и транслируется наверх телевизионное изображение панорамы дна моря. Из пены морских волн. Грохотя могучими двигателями из пены морских волн Выходит на берег робот-ползун Рам. Он не похож на классического робота с руками, ногами и головой. Рам скорее напоминает боевой танк, только взамен орудийной башни и пушек на нем установлена огромная катушка с кабелем и мощная клешня для подводных работ. Туловище Рама автоматический транспортер-вездеход на гусеницах. Этот робот тоже управляется с берега. По кабелю с берегового поста могут передаваться 33 различные команды. Рам совершает достаточно дальние и продолжительные путешествия по дну моря. На ровном твердом грунте он движется по скорости 3 миль в час, легко преодолевая небольшие холмы и преграды. Натолкнувшись на непреодолимое препятствие,